1921 год был несчастливым для семьи Черчиллей. В июне в возрасте 67 лет от заражения крови скончалась леди Рандольф. Ее сын не успел еще оправиться от этой тяжелой утраты, как в августе его постигло еще одно страшное горе. Умерла двухлетняя дочь Мэри Голд. В январе 1921 года Черчилль получает новое назначение в министерство колоний и, как замечает один из его биографов Верджиния Коулс, переносит свое внимание с Европы на страны Востока. Твердая рука Черчилля была теперь нужна английским правящим кругам для того, чтобы бороться с национально-освободительным движением в Британской колониальной империи, мощный подъем которого охватывал в той или иной степени практически все колонии и зависимые от Англии страны. В ходе Первой мировой войны английское правительство организовывало выступление арабов против Турции с целью ослабить ее силы, И получить возможность прибрать к рукам арабские территории, находившиеся под ее фактическим или номинальным владычеством. Время было военное, церемониться особенно не приходилось, и английские агенты не стеснялись в обещаниях арабским лидерам. К концу войны обнаружилось, что данные обещания выполнить невозможно, ибо они зачастую противоречили одно другому, так что одни и те же территории и владения были обещаны нескольким шейхам. Результатом явилось все увеличивающееся недовольство англичанами в среде арабской знати. Народ же все более и более отдавал себе отчет в том, что освобождение от турецкого ига несёт ему не свободу, а новый, на этот раз уже английский колониальный гнет. В силу этого англичанам приходилось держать крупные вооруженные силы в Египте и на Ближнем Востоке. Только в Ираке было размещено сорок тысяч английских солдат. Что стоило английским налогоплательщикам 30 миллионов фунтов стерлингов в год.